Глава шестая Вечер прошел в тихой семейной обстановке. Валентина Ивановна стучала спицами, вывязывая узоры на длинном свернутом в рулон и приколотом булавкой шарфе. Мы с девочками, тут же устроившись на полу, кидали кубик и передвигали фишки на листе настольной игры. Тихо работал телевизор, фоном шел фильм с участием Сергея Бондарчука «Такие высокие горы». Довольно скучная история о сельском учителе, который расследовал пропажу оружия из школьного тира. Скосив глаза на Светлану, я улыбнулся. Она читала книгу, полностью погрузившись в сюжет. Быстро перелистывала страницу, спеша прочесть следующую, торопилась узнать историю прекрасной певицы и влюбленного в него Анзолетто. — Но как можно завидовать той, кого любишь? — воскликнула Светлана, осуждая возлюбленного прекрасной консуэла. Валентина Ивановна не оставила сей возглас без внимания и внесла свои пять копеек. — Я вот недавно прочла книгу на краю Аймякона. — Может, на краю Айкумены, Ефребова? — поправил ее я. — Нет, именно Аймякона. Там история комсомолки, учительницы, которая поехала за Амур нести советскую власть непросвещенным нанайцам. Но я как-то сильно сомневаюсь, что нанайцы живут на Аймяконе. Скорее, якуты. Вообще-то, на Аймяконе находится полюс холода. Вот только не надо географии, когда мы говорим о высоком, — возмутилась Валентина Ивановна. Девушка-комсомолка смогла переломить устаревший уклад жизни, научила туземцев грамоте, русскому языку приучила спать на простынях. А книга учит полной самоотдаче в борьбе за дело просвещения. Таким должен быть настоящий учитель. Светлана не обращала на наш спор никакого внимания, полностью погрузившись в книгу. А мне доставляло удовольствие поддразнивать тещу. «Так в чем дело? Давайте и вас отправим на полюс холода. Будете учить якутских девочек в борьбе нанайских мальчиков». «Вот, Володя, чувствую, что ты опять меня оскорбил. Но на что конкретно обижаться, понять не могу». Теща сердито взглянула на меня и быстрее застучала спицами. Незаметно дело подошло к ночи. Валентина Ивановна решительно выключила телевизор и скомандовала отбой. Девочки немного покапризничали, но было видно, что они уже клюют носами. Скоро в квартире был слышен только храп Валентины Ивановны в зале и шелест страниц у нас в спальне. Светлана все никак не могла оторваться от книги. Я тоже не мог уснуть, лежал и думал, как же пройдет встреча с родителями Медведева. Заподозрят ли они подмену, или же мне все-таки удастся сыграть эту роль? Утром проснулся рано, наскоро позавтракал, выпил две чашки кофе. Валентина Ивановна поднялась следом за мной, сунула в руки большую сумку с едой на дорогу. По весу килограмм десять. «Валентина Ивановна, мне ехать два часа, вы собрали столько еды. Я ж не во Владивосток поездом еду». «Ничего не знаю». Не хватало, чтобы ты еще голодный остался. — Что тогда родственники о твоей теще подумают? — отрезала Валентина Ивановна. — И говори тише, девочек разбудишь. — Что за шум, а драки нету. В кухню вошла сонная Светлана. — Что, хотел уехать, не простившись? — Свет просто не хотел тебя будить, я обнял жену. Тебе ж на работу сегодня. А я привыкла к твоим постоянным командировкам. Она прижалась ко мне, обвела шею руками и поцеловала. «А мать, у вас мебель!» — проворчала за спиной теща. Светлана отпрянула от меня и смутилась. «Ой, мам, прости!» «Долгие проводы, лишние слезы!» — ревниво сказала теща, выпроваживая меня из кухни. «Давай, езжай уже! Быстрее назад вернешься!» Я улыбнулся жене и не стал спорить с тещей. Оделся, подхватил сумки и вышел за дверь. Температура воздуха всего лишь была около трех градусов, но зато, хвала небесам, дождь прекратился. Лужи блестели в свете фонарей, в них плавали последние осенние листья. Скоро начнется полноценная зима. Это даже хорошо, что к родителям еду именно сейчас. Со снегом порой на дороге бывают заносы. Если по трассе ехать, то чистят. А на проселочных дорогах можно уже серьезно увязнуть. Деревня Попова, где жили родители Медведева, находилась на юго-западе Московской области, почти на границе с Калужской. Ехать до нее от Кратого часа два по хорошей погоде. Сам Медведев ездил к ним редко, работа занимала много времени, могли выдернуть и в выходные, и в праздники. Особой тоски по родителям он не испытывал, но это и понятно. Обычно к маме и папе тянет либо до 16 лет, пока человек еще по сути ребенок, либо после сорока когда начинаешь ценить то тепло, которым тебя щедро одаривали родители, и ту безусловную любовь, которую принимал раньше, как нечто само собой разумеющееся. Пока ехал, продолжал копаться в воспоминаниях Медведева. Трудное военное детство, учеба, одноклассники, ничего особенного. Так, легкие штрихи. В книге иной раз героя описывают детальнее, а тут в память будто набросали каких-то фактов, Ни один не привязав к эмоциональным переживаниям. Первая любовь — ну, та самая девушка, трактор в поле, к которой до сих пор ревнует Светлана и о которой сожалеет мать. Но как она выглядит, ее лицо, фигура об этом воспоминании вообще не было. Что он к ней чувствовал, как относился, почему расстался — ничего, один сплошной туман. И все-таки почему воспоминания о прошлом Медведева такие скутные? Я даже не знаю, как себя вести, что говорить, когда приеду в отчий дом. А ведь наверняка есть какие-то общие темы истории, о которых отец с сыном разговаривают друг с другом намеками, понимая с полуслова и полувзгляда. Ладно, что там сейчас гадать? Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Вот так вот за размышлениями я и не заметил, как подъехал к Попова. Остановил машину на пригорке, вышел из салона и сверху посмотрел на деревню. Обычный советский колхоз, справные дома. В основном недавно отстроенные, двухквартирные, несколько ровных улиц. В центре села клуб, крыльцо с колоннами, стены покрашенной белой краской. Неподалеку контора колхоза, рядом магазин. Чуть вдалеке колхозная баня. Дальше за деревней фермы, мастерские здание зернотока и прочие хозпостройки. И внезапно я увидел деревню Попова совершенно иным. Покосившиеся избы, крытые соломы, бедные задворки. Редко какой дом имел шиферную крышу, это считалось признаком зажиточности. Молнией пронзило воспоминания, пожар во время грозы, горит соседский дом, тушат все деревни и цепочкой от колодца передают ведра с водой, заливают стены соседних домов, дабы огонь не перекинулся на них. Пожаров в детстве было много, и это самое яркое воспоминание. Если, не дай бог, загорался дом с шиферной крышей, то куски горячего покрытия летели во все стороны, как осколки гранаты. Так, стоп, у Медведева есть сестра? А вот об этом я даже не подозревал и подарка не приготовил. Кстати, а где она живет? Тут же в Попова или где-то в другом месте? Замужем? Вот, честное слово, понятия не имею. Ой, чую, будет таких сюрпризов слишком много. Я вернулся в копейку, тронулся с места, подавив желание вернуться назад на всей скорости умчаться в Москву. Въехав в деревню, свернул на крайнюю улицу и остановился у крепкого синего забора. Была полная уверенность, что именно здесь и живут родители Владимира Медведева. Круглый дом, как говорили в деревне или Крестовый, Сам помогал отцу строить. Втроем работали я отец и зять, то есть муж сестры. Так, а зять у меня, точнее, у Медведева, председатель колхоза и по совместительству мой одноклассник и друг детства. Так, а как его зовут? В памяти всплыло веснущатое лицо рыжего вихрастого мальчишки с подбитым глазом. Маленький, но задиристый. Мне здоровому лбу в школе приходилось часто вступаться за мелкого друга. Васька, Василий Панкратов, а его жену, то есть мою сестру, зовут Зоей. Родители мечтали, что вырастет артисткой и станет, но Зоя пошла учиться на бухгалтера. Ну что ж, получилось так, как получилось. Теперь Зоя носит фамилию моего задиристого одноклассника и воспитывает троих таких же рыжих мальчишек. Прекрасно, воспоминания помаленьку проявляются на фоне знакомых с детства картин. Вышел из машины, открыл багажник, достал сумку с подарками, чемодан поставил у калитки. Собака рвалась с цепи, радостно повизгивая и вертя хвостом. «Дружок, старый пес, который почему-то выбрал хозяином именно меня». Хотя я бывал здесь наездами, он всегда встречал меня вот так, срываясь с цепи и визжа от неописуемого восторга. Из дома выбежала мать. Евдокия Федоровна, вспомнил я. Да и Светлана в разговоре тоже упоминала это имя. Отца зовут Тимофей Федорович. У них с матерью одинаковые отчества, так что не перепутаешь. Хотя, что путать-то, мама и папа? Володя, сынок, что ж ты не предупредил-то, что приедешь? А дружок, как чувствовал, с утра на дорогу сидел, смотрел. Он тебя издали чует. Да сам не знал, что отпуск дадут, вот и не предупредил. Ответил я виновато осторожно обнимая маму. Потом подошел к будке, присел рядом с собакой. Дружок кинулся на меня, облизал лицо, руки. — Ну все, все, все, вечером с тобой погуляю, — пообещал ему я, потрепав пса за ухом. Он повалился на спину, раскинул лапы, подставляя открытый живот. — Что? — — Давно пузо никто не чесал, — рассмеялся я, почесывая его. — Солидные пёса ведешь себе как щенок. Я вернулся к машине, достал из салона чемодан с подарками, сумку с продуктами, снова удивившись ее тяжести. Ой, знать бы еще, что положила туда теща. Эх, жаль, не догадался посмотреть в дороге. Ладно, пройдя в сене, пошел в горницу, разулся, снял носки, сунул их в туфлив и босиком, прошлёпал по тёплым доскам крашеного пола. В детстве также любил ходить по деревянному полу босиком. Родные запахи, звуки, ощущения включили память Медведева, будто бы сняв ограничители. Вспомнил родительский дом другим, маленькая бревенчатая избушка, оштукатуренные глиняные стены, низкий потолок, окна маленькие. Здесь всегда стоял полумрак тогда». Кухня и комнатка — это и был весь дом, в котором ютилась семья из четырех человек. И ведь жили, не задумываясь, что, может быть, как-то по-иному. А теперь в доме три комнаты, большая горница. Межкомнатных дверей нет, вместо них льняные портьеры с богатой вышивкой. Цветочные гирлянды, васильки, ромашки, розы — все это перевито в юнком. Такие же украшенные вышивкой покрывала на кроватях, и обязательные обвязанные кружевом накидки на горках подушек. В центре дома большая печь с лежанкой, которая сейчас задернута шторкой. Но когда Медведев приезжал сюда зимой, всегда спал на теплой печи, задернув эту занавеску, и просыпался от запаха пирогов, которые рано утром пекла мать. «А где отец?» — спросил я у матери. Она, словно бы не услышав вопроса, рассказывала обо всем подряд. «Ой, сынок, сейчас покормлю тебя. Проголодался с дороги. Отец обрадуется. Он в магазин ушел, соль кончилась. Вернется, увидит машину твою, вот радости-то будет. А Зойка опять беременна четвертым. Девочку хотят, но опять мальчишка будет. Бабка Акулина говорит, если живот острый, значит мальчишка родится. Примета верная». Мать вываливала на меня все деревенские новости сразу, а я расстегнул сумку и, заглянув внутрь, сделал маме приглашающий жест. «Давай посмотрим, мама, что тут теща наложила. Я и сам даже не знаю. Боюсь, чтоб не испортились какие-нибудь продукты. И вместе мы начали вытаскивать из сумки содержимое и раскладывать на столе». «Вот спасибо, Володя, порадовал». Мама достала из сумки две коробки конфет птичье молоко. Слышала о таких, но еще даже в руках не держала. Говорят, дефицит страшный. Значит, это так теща мне поесть в дорогу собрала. Вот ведь странная женщина, а? Почему бы прямо не сказать, что еще подарков для Евдокии Федоровны положила? Мне даже стало интересно, что еще найдется в этой чудо-сумке с пирожками в дорогу. Мать выложила на стол три палки сырокопченой колбасы, сыр, еще коробку конфет, ну это грилеш в шоколаде. Пакет «Кракума» и «Аэрофлота». Вот их уважал очень отец. Потом из недр сумки выудила бутылку водки «Посольская» и прокомментировала. «Зоя ругаться будет, но Вася обрадуется. В магазине такую не купишь». Дальше из бездонной сумки появились на свет два пакета с апельсинами. «Ой, спасибо, сынок. Помни, что я апельсины ох, как люблю». Мать достала один апельсин, понюхала его и, подцепив ножом, сняла оранжевую корочку. По комнате поплыл яркий цитрусовый аромат. Она подошла ко мне, обняла и заплакала. — Ну, мам, ну, ну что ты? Что ты? — успокаивал я ее, похлопывая по спине. — Мать! Что сырость развела? — в горницу вошел отец. — Высокий, крепкий, широкоплечий старик. Хотя почему старик? Ему всего шестьдесят восемь, мне, по сути, шестьдесят пять, и я, Владимир Гуляев, стариком себя в том две тысячи двадцать пятом никак не считал. Ну, здравствуй, сын. Отец пожал мне руку, рывком притянул к себе и обнял. Рад видеть тебя, а то в последнее время редко бываешь. Работа, бать, совсем времени нет. Сейчас вот отпуск дали немного всего, десять дней. А что Свету с девочками не привез? Внучек давно не видели, соскучились с матерью. Попенял отец. А у Светланы работа, девочки учатся. Вот Леночка в первый класс пошла, старается. Всю первую пятерку мечтает домой принести. Но пока только плюсики учительница ставит. А так все нормально. Как у Светланы-то здоровье? Поинтересовалась мать, но как-то сухо. «Будто бы вскользь!» «Все-таки Света права. Отношения у свекрови с невесткой натянуты». «Нормально». В больнице лежала, но сейчас в полном порядке. «Предащая!» — с неудовольствием подумала мать. Я только вздохнул, прочитав ее мысли. «Все-таки права, права была Света на этот счет. Ох, женщины! Вот как их понять, а?» «Вечером баньку затопим», — меж тем планировал мероприятие отец. «Потом посидим, Ласька придут с Зойкой, в семейном кругу и приговорим». Он поднял со стола посольскую и подмигнул мне. «Вот старый дурак, все в тебе выпить!» — беззлобно ругнулась мать. Отец алкоголем никогда не злоупотреблял, но мать на дух не переносила спиртного, вот и ворчала. Я прошел в комнату, где останавливался, приезжая к родителям. Положил чемодан на стул, открыл его, достал подарки и вышел к матери. — Мам, это тебе. — Ой, батюшки! Она всплеснула руками. — Володя, ты где это чудо-то нашел? Развернула платок, яркие краски полыхнули в выбеленной комнате. Накинула на плечи, подошла к зеркалу и выдохнула. — Какая красота! Спасибо, сынок! Ты Валентине Ивановне потом спасибо скажешь. Это она передала. И ткань тоже. Мать присела на стул, взяла в руки отрезы и, поглаживая лежащие сверху шелк, сказала "Зои платье сошьем, ей сейчас надо будет, а то все уже малым становится. Она, кстати, скоро придет, соседский мальчишка уже побежал сказать, что ты приехал». «Это внук бабки Акулины?» автоматически, даже не подумав, спросил я. Воспоминания Медведева оживали в присутствии родных людей. Вспомнилась вредная соседка. Вечно казалась старуха, согнутая с клюкой. Она смешно морщила длинный нос и грозила нам с Васькой крючковатым пальцем. еще вспомнил, как мы с другом влезли на крышу и оттуда, как с горки, съехали в палисадник соседки воровать яблоки. Правда, кончилось все печально. Опрокинули улей и пришли домой, покусанные пчелами. Да еще и в изодранных штанах. Мать тогда вырвала хворостину из плетня и отходила нас, не разбирая, где ее сына, где чужой. Так что досталось и мне, и рыжему Ваське. Ой, жива, что и сделается. Все забыть никак не может, как вы с Васькой ей улей опрокинули. Уж сколько готов-то прошло, что и не помню, сколько. А вот она. Мне этот улей все время поминает. — Да ладно тебе, нашла о чем говорить. Ты ткань-то прибери, — замарается на кухонном столе, — напомнил ей отец. — Ой, точно! — спохватилась Евдокия Федоровна и, сложив стопкой отрезы, хотела унести их, но не успела, на улице затявкал дружок. — А вот и Зоя пришла, — сказал отец. — Пойду-ка встречу. Дверь открылась, и в комнату влетела сестра Медведева. Вовка! завопила она, кинувшись мне на шею. Братильник, ты совсем лысый стал. Осторожно поставила ее на пол, осмотрел с удивлением. Сестра не намного ниже меня, а ведь мой рост метр девяносто. Слегка располневшая из-за беременности, но статная и красивая, вся в мать. Вот мальчишки обрадуются. обрадуется. Она двигалась быстро и порывисто. По детству помню, что заставить Зою сидеть спокойно дольше пару минут было невозможно. «Сережа в школе? Тимоша с Андрюшей в детском саду?» «А здесь у нас Аленка растет!» Она погладила ладонью живот. «А вдруг опять парень?» — спросил отец. «Пап, ну перестань! Говорю же, Аленка, значит, Аленка!» Зоя сердито надула губки. Отец баловал сестру. Папина дочка, что и говорить. Мое детство прошло без него. С войны Тимофей Федорович пришел в августе сорок пятого. Когда мне уже было, то есть Медведеву, почти восемь лет. А вот Зоя стала для него светом в окошке. Сестренка вела из него веревки и в детстве, и сейчас. Она подошла к столу, Быстренько распаковала коробку птичьего молока и засунула в рот сразу две конфеты. М, м вкуснотища Она налила себе в стакан молока из трехлитровой банки, запила и добавила. «Говорю же, девочка будет! С мальчишками я только соленые огурцы ела, а сейчас на сладкое тянет!» «Тебе тоже подарок есть!» Я вернулся в комнату, достав упаковки с комплектами постельного белья, мысленно поблагодарив Валентину Иванну. Уже не в первый раз за последние полчаса. Если б не теща, даже не знаю, как бы решал вопрос подарков. Вот про племянников, к сожалению, не знал. Ну что ж, придется выкручиваться. Медведев наверняка баловал мальчишек, и те будут ждать сюрпризов. Вышел в зал, прихватив из комнаты спортивную сумку. Зой, это тебе. Вручил сестре пакеты и, оставив их с матерью восторгаться подарками, повернулся к отцу. Бать, ну, не бог весь что, но в хозяйстве пригодится. Растегнул молнию, достал коробку с дрелью и отдал отцу. Электрическая, вот это подарок, знатный. Спасибо, сын. Он тут же достал дрель из коробки, вставил сверло и включил вилку в розетку. Нажал кнопку на ручке, дверь зажужжала. Женщины обернулись на звук. Ну, как и ребенок, правослово, посетовала мать. — Опять сын тебе новую игрушку привез. — Давай, убирай из дома, а то сейчас начнешь стены сверлить. — Да сама ж говорила, что гвоздя никому забить, — рассмеялся отец. — А ты и поверил, — отшутилась мать. — А там что? Отец кивнул на вторую коробку. — Болгарка, Василию подарок. — А не жирно ли ему будет, а? Видно было, что у отца разгорелись глаза и на углошлифовальную машинку. В Союзе ведь такие простому человеку пока вообще нигде не достать. Бать, ну что ты? — Ладно уж, — устудился своего первого порыва отец. — Забирай, Зоенька, отдашь мужу. А если надо будет, у него возьму попользоваться. — Вася сейчас в поле, а зимы досевают. А вечером придем всей семьей, Вовка сам и отдаст. — Не помешаю? — Вопрос прозвучал вместе со стуком в уже приотворившуюся дверь. В комнате стало мгновенно тихо. Я оглянулся и обомлел. В дверях стояла фотомодель, будто сошедшая с обложки журнала. Правильный овал лица, большие карие глаза, опушенные густыми ресницами, нос с легкой горбинкой и изящно вырезанными ноздрями, губы красивой формы, и помрачительная фигура с ногами от ушей. Я, конечно, не мастер описывать женщин, но мне показалось, что она похожа была на английскую леди и одета также элегантно, со вкусом. Пальто простого кроя, до середины бедра, расстегнуто. Под ним тоненький свитерок из шерсти оливкового цвета и темные брюки. В руках маленькая пузатая сумочка. Немного портили образ резиновые сапожки, но в деревне это обувь номер один. Вошедшая смущенно улыбнулась. «Тамара, конечно, проходи!» Мать обрадовалась, подумав. «Эх, такая девушка! И ведь до сих пор любит Волочку. А вот он же дурак!» «Стоп!» «Так это что, и есть та самая девушка-трактор в поле, к которой меня ревнует Светлана?»